Hic sacrado mus corique hic mihi Roma fuit Lucan Here was a Rome did at last and such a Rome as no one can imagine in its full and awful grandeur Charles Dickens Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью и спятнанными темными домами, и с недоумением выпрошает, попадая из переулка в переулок, где же огромный Древний Рим? И потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться Древний Рим. Николай Васильевич Гоголь Глава 1 Форум или сердце Рима. Почти все путеводители по Риму начинаются с рассказа о форуме, и почти все повторяют одну и ту же мысль. Форум – это кирпично-каменная каша обломков и руин, которые неудобно осматривать и трудно понять, но зато по историческому величию мало какая площадь мира может с ним сравниться. Точнее всего высказалась Аманда Кларидж, автор археологического путеводителя по Риму. Как будто здесь разорвалась бомба Впрочем, ее соотечественник Лорд Байрон говорил нечто подобное Уже 200 лет назад Хаос развален Кто поймет пустоты Прольет на камень лунные лучи И скажет, здесь был Рим В двойной ночи Двойная ночь, о которой пишет поэт Это тьма веков и тьма невежества И если против первый человек бессилен То вторую можно осветить или, как выражается автор другого путеводителя, нашпиговаться латинской историей. Попробуем это сделать. Во-первых, что такое римский форум? Это довольно обширный прямоугольник, растянувшийся с запада на восток и ограниченный с запада холмом Капитолием, с юга – холмом Палатином, с севера – императорскими форумами и названный в их честь «Виаде и фории империали», а на востоке – почти упирающийся в Колизей. Во многих книгах форумам в строгом смысле считают только западную половину этого прямоугольника. Мы следуем этой традиции и о памятниках священной дороги рассказываем в следующей главе. Во-вторых, путеводители не лгут. Действительно, вряд ли на свете найдется другой клочок земли, где на квадратный метр приходилось бы такое количество великих исторических событий. Писатель времен Возрождения Поджо Братчолини описывал свои походы на форум в 1420-е годы, где он частенько уносился душой, почти окаменев от изумления, в те времена, когда там звучали постановления Сената и представлял себе речи то Луция Краса, то Гортензия, то Цицерона. В XVIII веке нечто сходное испытывал историк Эдвард Гиббан. «И спустя 25 лет я не могу ни забыть, ни выразить сильные чувства, обуревавшие мой ум». когда я впервые приблизился к вечному городу и вошел в него. После бессонной ночи я торжественно ступал по руинам форума. Те памятные места, где стоял Рому, или выступал Тулей, или пал Цезарь, представали моему взору. Сегодня мы знаем о памятниках форума гораздо больше, чем в эпоху Возрождения. Здание Сената было не там, где думал Поджо, а Цезаря убили вообще не на форуме. Одно не изменилось. По-прежнему трудно найти на свете место, столь богатое историей. Но при этом надо напоминать себе, что никаких следов того, что видели Цезарь и Цицерон, не говоря уж о Ромуле, на нынешнем форуме не осталось, точнее они спрятаны глубоко под землей. В лучшем случае самые старые памятники будут обломками зданий эпохи поздней империи. Правда, можно немного утешиться тем, что древние римляне были очень консервативны, и при восстановлении и даже полной перестройке зданий старались как можно меньше отступать от образца. Но это в лучшем случае. Половина памятников форума обязана своим нынешним видом радикальной реставрации XIX и XX веков. В доисторические времена будущий форум был болотистым углублением между холмами. Древнейшие его памятники расположены не посредине площади, а у краев. Они жмутся к подножиям Капитолия и Палатина. На месте будущего храма Антонина и Фаустины было кладбище. В исторические времена римляне почти никогда не хоронили своих мертвецов в черте города. Болото пересекал ручей. Потом болото осушили, площадь выложили камнем, проложили по ней первую дорогу, позже названную священной, а ручей спрятали под землю. Из центральной торговой площади форум постепенно превратился в средоточие общественной и политической жизни. Здесь собирался сенат, здесь принимались законы, здесь ковались союзы, здесь решались судьбы мира. С закатом Римской Республики и установлением императорского правления эта роль форума отошла в прошлое. Но внешне он стал еще более величественным, и несмотря на появление рядом целой череды новых императорских форумов, оставался главным, как Римский форум, Форум Романум, или Великий форум, Форум Магнум. Когда Римская империя пала под натиском варваров, население города уменьшилось в сто раз и сосредоточилось вдали от форума, на Марсовом поле. Античные памятники стали постепенно приходить в упадок. Вечный город не обошли стороной природные и политические катастрофы. В 847 и в 1231 годах – разрушительные землетрясения. В 1084 году – погром, устроенный войском нормандского герцога Роберта Гвискара. Но жизнь продолжалась. Средневековые бароны пристраивали контичным аркам свои крепости, а монахи превращали языческие храмы в христианские. В эпоху Возрождения – Древние постройки форума превратились в каменоломню, откуда папские строители и архитекторы без стеснения брали мрамор и другие ценные материалы для новых зданий. В XVII-XVIII веках, когда ренессансная строительная лихорадка утихла, форум стал одним из самых захолустных и идиллических мест города, и многочисленным путешественникам и художникам он был известен как «Коровье пастбище» – «Кампо Ватчину». Систематические раскопки на форуме стали проводить с начала XIX века, а спустя столетия археологи уже чувствовали себя там полновластными хозяевами. Были снесены жилые дома, разобраны средневековые укрепления, закрылись церкви. На протяжении XX века форум постепенно превращался в ту обнаженную археологическую зону, какой он предстает сейчас. Наши дни при консервации древних памятников делают упор на сохранение художественных ценностей всех эпох. Но форуму это прозрение уже вряд ли поможет. В поисках античности археологи уничтожили почти все наслоения позднейших эпох. Основной вход в археологическую зону Римского форума расположен со стороны Виады и Фори Империали. Приходя между зданием Сената и Эмилиевой базиликой, Туристы следуют по руслу древнеримской торговой улицы, которая называлась Аргилет, возможно, от слова «глина» – «аргилла», которую добывали неподалеку. Та часть форума, на которую выходил Аргилет, – это комиции, место народных собраний. Вокруг него сосредоточены самые древние и самые загадочные памятники форума. Но прежде чем рассказать о каждом из них по отдельности, нам придется вспомнить, что происходило в Риме в древнейшие времена. Цари. Городом Римом вначале владели цари. Урбем ромом апринкипио регес абуэре. Так начинается один из величайших исторических трудов в древнеримской литературе – анналы тацита Этот простой факт был для римлян одновременно непреложным и легендарным. С одной стороны, история римских царей была всем известна. Их было семеро, и правили они от основания города. Основание традиции относило к 753 году до нашей эры. Называлась даже точная дата 21 апреля, который и сегодня празднуется как день рождения города. А закончилась царская власть в 509 году до нашей эры, когда аристократы под предводительством Луция Юния Брута изгнали из города последнего царя и установили республиканское правление. С 509 года в республиканских архивах хранились списки консулов и других выборных должностных лиц. магистратов, и эти списки «faste consulares» дошли до исторических времен. Историки склонны считать их подлинными. Среди республиканских магистратов очень много имен, больше ни из каких источников неизвестных. Если бы списки подправлялись каким-нибудь позднейшим министерством правды, сильные миры сего вряд ли удержались бы от соблазна включить туда своих предполагаемых предков. А архивы царского Рима, если они когда-либо существовали, погибли в огне во время гальского нашествия в 390-х годах до н.э. Списки консулов и триумфаторов, победоносных генералов, которым было позволено провести свои войска по Риму в торжественной процессии, называемый «Триумф», были найдены в середине XVI века в виде 50 с лишним мраморных обломков. В те времена найденный мрамор в лучшем случае шел на отделку соборов и дворцов, в худшем – пережигался на известь папскому библиотекарю Анофрио Панвинио его приятелю Микеланджело удалось спасти фрагменты фастов и сохранить их для истории. Сейчас эти мраморные таблицы, кропотливо собранные по кусочкам, которые продолжали находить вплоть до конца XIX века, находятся в капиталистских музеях и поэтому известны под общим названием «Фасты Капитулини». Первым римским царем был основатель города Рому. История его жизни и жизни его брата-близнеца Рема Чистая сказка. В ней есть все, что нужно для сказки. Злодейский захват власти. гед Близнецов, Нуметр, свергнул с престола злым братом Амулием. Зловещее пророчество. Амулий получает оракул о том, что внучатые племянники отберут у него трон. Попытка обезопасить себя радикально. Амулий определяет Рею Сильвию, дочь Нуметера, в жрице Весталки, которые обязаны соблюдать обет целомудрия. Разумеется, провалившаяся. Рея Сильвия изнасилована. Она утверждает, что Богом Марсом. И беременеет. Попытка убийства. Близнецов бросают в реку. Чудесное спасение. Ромула и Рема выносят на берег, где их вскармливает волчица. тайное воспитание Дети растут в семье пастуха, не зная о своем царском происхождении. Свержение и убийство двоюродного деда. Ссоры между братьями. Гибель Рема от руки Ромула. Интересно, что в просвещенную эпоху римляне уже не очень-то верили собственным старинным легендам. Так историк Тит Ливий сомневается в божественном происхождении близнецов. По его словам, Рея Сильвия то ли страдала манией величия и сама верила в то, что ее обесчестил Марс, то ли считала, что быть изнасилованной Богом – меньшее бесчестье. Кроме того, Ливий детско предполагает, что воспитательница детей, жена пастуха по имени Лоренция, была прозвана пастухами волчицей. то есть женщины легкого поведения. Отсюда и легенда о чудесном спасении. Ромулу пришлось оспаривать власть над только что основанным городом Урема. Годами и славы они были равны. Договорились наблюдать птиц. Кому боги пошлют более убедительное знамение, тому и править. Ромулу устроился на Палатине, главном и самом древнем римском холме. Рем немного южнее, на Авентине. В секторе Рема птицы появились раньше. В секторе Ромула Их оказалось двое больше. Каждый приписывал победу себе. В завязавшейся потасовке Ромул убил брата и стал править единолично. О гибели Рема рассказывали и другую историю. Будто он, издеваясь над инженерными решениями брата, перепрыгнул через стену нового города. И Ромул убил его со словами «Так да погибнет всякий, кто перескочит через мои стены». Людей время было мало. Чтобы набрать население, Ромул пошел на хитрость, обычную для молодых амбициозных государств. открыл убежище, куда призвал всех обделенных, преследуемых и недовольных судьбой. Буйного люда из окрестных земель набежало немало. Тут выяснилось, что надо как-то выправлять демографическую ситуацию. По понятным причинам в юном городе мужчин оказалось в разы больше, чем женщин. Ромул отправил к соседям посольство и попросил их дочерей римлянам в жены. Но на латинских разбойников и глаговорезов смотрели с опаской и издевательски предлагали открыть убежище для женщин тоже. Тогда Ромул созвал окрестные племена на спортивные игры. Гости, движимые любопытством, пришли. Соседи Сабинини явились в полном составе с женщинами и малыми детьми. Тут-то, по условленному знаку, римские юноши похватали себе сабинских невест. Оскорбленные сабинини пошли на римлян войной. Но когда сражение было в самом разгаре, сабининки, успевшие привыкнуть к мужьям, бросились прямо под копья и стрелы на бойцам, чтобы разнять два строя. Так говорит об этом историк Тит-Ливий. Тогда римляне и сабинине помирились. Ромул и сабинский вождь тит стали править вместе, и уже в их правлении Рим проявил свой имперский характер, успешно подчинив себе некоторые окрестные города. Следующий царь, Нума Помпилий, был благочестив и мудр. По легенде, он был учеником Пифагора. Но когда античные историки стали прикидывать даты, они поняли, что расхождение в 200 лет никак не золотаешь. Да на каком языке бы они говорили, недоумевая Тетлирий. Нумии приписывали основания почти всех религиозных установлений государства, жреческих коллегий и календаря. Следующий царь, Тул Гастилий, оказался по контрасту жесток и воинствен. Даже его имя – Костилиус, значит жестокий, враждебный. В его правлении Рим пошел войной на собственную митрополию. город Альбалонгу. Как было принято в героические времена, дело постановили решить единоборством. Трое братьев Горациев против троих братьев Куриациев. Об этом мы подробно расскажем в главе про Апию дорогу где состоялось сражение. Римляне победили. Альбалонга подпала под власть Рима и была уничтожена. Следующий царь, Анг Марций, был сабинианин по происхождению. он расширил римские владения до самого Теренского моря и основал в устье Тибра порт Остею. Наследовавший ему Торквений Приск, что значит старший или древний, был эмигрант Этруск. Он учредил в Риме игры и развлечения, увеличил количество сенаторов, усилил кавалерию и успешно боролся с внешними врагами, в том числе по свидетельству одного из историков собственными соплеменниками. Самым загадочным царем был сервий Тулей. кто он был родом, откуда взялся, глубокая тайн. Мы к ней вернемся. При нем римское общество было радикальным образом реорганизовано. Английское слово census означает перепись населения, русское census – границу, проведенную по определенной социальной характеристике, имущественный, возрастной, образовательный census. Это потому, что латинское census сочетает в себе оба понятия – перепись и распределение граждан по имущественным классам. Впервые эта основополагающая для Рима процедура была проведена Сервия. По сути дела, реформы Сервия сформировала само понятие римского гражданства. Столь же коренному преобразованию подверглась и армия. Последнего римского царя звали Тарквини Гордый. Сын первого Тарквиния и зять Сервия, он захватил трон силой, убив тестя. При нем Рим вел успешные войны и утвердился как главный оплот военной и политической мощи в Центральной Италии. Тарквении поплатился за буйный семейный нрав. Его сын Секст обесчестил добродетельную Лукрецию, жену одного из своих родственников. Лукреция рассказала об этом на общесемейном сборе и закололась. Тут-то у одного из присутствующих, а именно у Луца и Юния Брута, и лопнула терпение Все описанное выше неправда. Во всяком случае, практически ничто не могло происходить так, как это описывает римская традиция. Ромул Почти наверняка мифический персонаж. Имя, выдуманное как обратная этимология от названия города. История про страх царя за свой трон, чудесное спасение наследников через волчицу и последующее исполнение пророчества настолько архетипично, что тут и обсуждать нечего. Мало у какого народа нет подобного мифа. С другой стороны, миф этот очень почтенный. Можно не сомневаться, что уже в самые древние времена легенда о Ромуле и Реме была широко известна. Едва ли не главная проблема с римскими царями – соотношение их числа, подозрительного даже самого по себе, уж слишком магическое, и традиционных лет их правления. Семь царей, правивших в совокупности 244 года, в среднем по 35 лет на каждого. Такой династии долгожителей в истории никогда не было, и о достоверности этих данных не может быть и речи. Многие исследователи, особенно в XIX веке, когда скептицизм был в моде, сомневались даже в существовании царской власти в Риме и относили все, что известно про царей и традиции, в область недостоверных преданий. К тому же, по новоевропейским понятиям, монархия – дело наследственное. Даже сейчас, в самых что ни на есть демократических странах, королей и королев не выбирают, а ничем не примечательные юноши становятся героями светской хроники только за то, что когда-нибудь им достанется трон. Но римская монархия была устроена по-иному. Царей выбирали, причем прямым всенародным голосованием. Эту династическую неопределенность унаследовали много веков спустя римские императоры, нередко с катастрофическими последствиями для своих близких и для государств. Назначением, конечно, заведовал Сенат, Совет Старейших, от слова «сенекс» – «старый». Но народное собрание хотя бы в теории могло предложенную кандидатуру отвергнуть. На это у него был даже не один, а два шанса. Сначала во время подтверждения предложенной кандидатуры, потом во время обличения нового царя силовыми полномочиями. Слово, обозначающее эти полномочия – империум. Как многие римские понятия, не переводятся нацело ни на один современный язык. Пока царь не был выбран по всей процедуре, включая божественные знамения, все властные функции выполнял между царь – интерекс. из числа сенаторов. Он занимал эту должность пять дней, после чего передавал следующему сенатору, до тех пор, пока новый царь не был избран. Ни один римский царь из числа легендарной семерки не был патрицием, аристократом из числа первых римских поселенцев. Некоторые были явными аутсайдерами, отец и сын Тарквинии из Этрурии, сервитулии вообще неизвестно откуда. Некоторые ученые высказывали мнение о том, что наследование царской власти передавалось по женской линии, но это предположение слабо подкрепляется данными источниками. Легенды, окружающие имена римских царей, в основном относятся к сказочной сфере, но приписываемые им установления, завоевания, постройки, они существовали на самом деле.